Глава 38. Сближение. Айсон Норт. Близость. Мне кажется, я только сегодня по-настоящему постиг значение этого слова. Эта сумасшедшая девчонка, её нежные, почтиробкие касания, внимательный взгляд и странный страх, живущий в глубине бирюзовых глаз. У меня было много женщин. Шикарные, ослепительные красавицы и просто миленькие. Кто-то из них искал развлечения, другие надеялись на серьезные отношения, но ни с кем из них я не позволял отпустить контроль настолько, что терял себя полностью в женщине. Даже лёд моей магии и тот, как будто уснул, позволяя мне купаться в ее обжигающем тепле. Айс Ты точно знаешь, куда идти? спросила Алиса, выводя меня из мечтательной задумчивости. Пришли, ответил я, толкая дверь в гостиную. Фарад и Дарил сидели за столом, бросая на нас обеспокоенные взгляды. К завтраку они ещё даже не приступали, поэтому я напомнил, что мы с женой заработали зверский аппетит. Хрустящие тосты, нижнейший поштет и зависливые лица Фара и Дара, утро явно задалось, но угрюмое молчание за столом затягивалось. Поэтому я решил обсудить дальнейшие планы. Было бы глупо теперь следовать туда, куда мы держали путь, учитывая тот факт, что разводиться уже никто не собирается. Полагаю, что ввиду изменившихся обстоятельств наше путешествие к горе Праотца можно считать завершённым. Но теперь предстоит много других работ: выкупить заброшенное имение, привести его в достойный вид, а ещё нам с даром необходимо представить Алису родителям. Я напишу отцу. Хмура отозвался тёмный, а я подумал: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 что мы устроили и в столичном храме. И где же та девушка, которая была мало трёх драконов и обязательно был нужен горем из эльфов. Напомнил Фарад, заставляй меня поперхнуться кафом. С ума сошёл? Какого лысого орка он напомнил ей такой возможности? Кстати об этом. Я немного приукрасила действительность. Ивели действительно обещала мне мужчину. Но одного на выбор: эльфа, оборотня или фея. Два последних варианта мне не подходят. Но судя по вот этому варианту с дивными никто не отменял. Алиса проявила подарок лесной нимфы. Безна. Похоже, она не обманула и действительно получила благословение на союз с кем-то. Никаких эльфов, громко крикнули мы втроём. В этом мы были абсолютно солидарны с огненным и тёмным. Посмотрим на ваше поведение, нахально заявила наша смелая мышка, одёргивая рукав своей блузы. Норд, ты, похоже, не впечатлил супругу, раз она всё ещё задумывается о пополнении нашего необычного семейства. Не мог не поддеть меня, дарил. И я буду стараться лучше, пообещал я, бросая на девчонку многообещающие взгляды. Ты свою возможность использовал. Теперь наша очередь убедить Алису, что ей будет вполне достаточно троих драконов, заявил Фарад, порочно облизываясь. Девчонка отчаянно покраснела, наблюдая за языком рыжево. Гад! Как он это делает? Ни одна девушка не может устоять, когда этот лис начинает флиртовать. Предлагаю сразу удвоить усилия, чтобы она наверняка усвоила, что эльф будет лишним. Предложил Дарил, и теперь уже Алиса поперхнулась. Детский сад, штаны на лямках, буркнула девушка, прочистив горло. Давайте обойдёмся без показательных выступлений. Так что Мы отправляемся обратно? зачастила Алиса, будто всерьёз опасаясь, что мы прямо сейчас набросимся на неё. Зачем обратно? Разделимся. Айсон полетит к Имению на границу наших владений, найдёт хозяев, договорится и уладит формальности. Дар отправит письмо родителям, чтобы ждали нашего визита, а мы поедем в гости к Нуарам. Это попутик нашму новому дому. Распределил обязанности Фарад. В принципе, всё логично, но то, что это решение Рыжи принял самостоятельно, практически распорядился нами, немного покоробило. Не привык я выполнять приказы лисфера с другой стороны. Аниздара могли не позволить мне остаться наедине с Алисой. Не думаю, что им сильно нравился тот факт, что я опередил их в плане близости с женой. Но ведь стерпели, поэтому пришла очередь уступить и мне. Хороший план. Сейчас позавтракаю и полечу. Если возникнут сложности, свяжусь. Это звался я, доедая очередной тост. А можно мне посмотреть на твоего дракона? Осторожно спросила Алиса, видимо, вспоминая, как я рявкнул на неё, когда она впервые попросила об этом. Конечно, ему тоже не терпится тебе показаться, сказал я, ощущая волнение своей звериной ипостаси. Лесфера и Нуар выглядели крайне довольными тем, что я не стал спорить и упрямиться, а я Мне было непривычно подстраиваться под них. Очень не хотелось расставаться с Алисой, понимая, что в это время она будет близка с даром и фарадом. Но, наверное, в этом и есть суть семьи ответственность не только за себя, и умение подстраиваться под нужды остальных её членов. Здорово! Спасибо! просияла девушка. терапия закончить со своей порцией тостов. Какая она красивая, когда улыбается. Вот и прекрасно. Я открыл тебе доступ к своему счёту. Разделишь расходы поровну, произнёс Дарил. Аналогично, мои финансы в твоём распоряжении, подтвердил Лисфера. Приятно, не то чтобы мне нужны были их деньги. Но сам факт того, что прежние соперники доверяют мне свою собственность, радовал и вызывал какое-то тёплое чувство. Семья. Неужели мы правда становимся ею?